Глава шестая. Друзья? «Люблю это место. Прихожу сюда иногда подумать. Или когда хочу от кого-нибудь спрятаться», – закончила фразу за него, чем вызвало удивление сероглазого. «Откуда ты узнала, что я хотел сказать?» «У вас в семье все с прибабахом?» – ответила вопросом на вопрос. «Да». Его искренность поразила меня настолько, что настал мой черед выпадать в осадок. «Ешкин кот! И как я забыла! Вы же прокляты!» Выпалила я, вспоминая то, что писала автор в книге. О том, что боги прогневались народ корунских правителей, я читала не раз. Вот только по каким-то неведомым мне причинам очень многое из содержания книги не то стерлось из моей памяти, не то поступало как-то дозированно. «Это все Анна виновата». Разгуливаю тут по ее воспоминаниям, в то время как мое собственное сознание где-то далеко а то может я и вовсе у себя там в квартире лежу такая красивая холодная и уже синяя. и даже сообщить некому подумала осознав что ни родных ни близких друзей у меня не было на работе заметят конечно мое отсутствие но какое им дело до простого сотрудника решать что заболела или еще чего с испугавшись моих слов тир подскочил и закрыл мне рот рукой тебе жить надоело кто тебе об этом рассказал и что за выражения такие? Ай!» И он снова упал на колени, хватаясь за голову. «Что делать? Думай, Аня, думай! Что там было в предсказаниях этих прихитрых? Наверняка это они устроили мне эту перемотку. Больше некому». Паника нарастала. Уходить было нельзя. Стоило мне бросить тира одного, как история зацикливалась, а мне нужно было из нее выбраться. «Один. Плохо». Он сказал, что прячется тут от кого-то. Один. Приходит на крышу побыть в одиночестве. Один. Ему плохо. Вот прямо сейчас парня скрутило от боли и помочь некому. «Расставь акценты по местам», – подкинуло мое сознание фразу стишка загадки. «Эти гадские боги хотели, чтобы я сделала что-то. Иначе, чем Анна когда-то. Что-то, что повлияло бы на историю, не меняя ее. Сюжет должен был остаться прежним». Возможно, тир не из главных персонажей, но как-то связан с принцем. А если я изменю его отношение к Анне, последнего ждет хэппи-энд. Уходить было нельзя. Поэтому я бухнулась на колени рядом с мальчиком и обхватила его руками так крепко, как только могла. Захотелось дать ему понять, что рядом кто-то есть. Тш, -ш -ш, потерпи! Сейчас пройдет! Провела рукой по его гладким, словно шел к черным волосам. Ощущая, как напряжение отступает, и парень расслабляется в моих объятиях. Дыхание его стало спокойным и размеренным, и я его отпустила. Не говори никому, что видела это. Не поднимая на меня глаз, сказал он виновато. И что знаешь про проклятие, тоже молчи, если не торопишься к присветлым. Ладно, со вздохом ответила я. Только не держи на меня зла, хорошо? Я случайно тогда оказалась в купальне. Правда? и безумным тебя назвала не со зла, просто вырвалась, перепутала тебя с принцем. Мне очень хотелось закончить все это на позитивной ноте. Чтобы у Анны появился, если не союзник, то как минимум добрый друг во дворце. Потому что память подсказывала, что не было у ее семьи никого, кто мог бы помочь им в трудную минуту. И она, кстати, тоже не за горами. Через каких-то пару лет ее родители должны будут погибнуть в таинственном инциденте. «Хочешь подружиться с таким, как я?» Недоверчиво прищурившись, спросил Сероглазый. «Сама же сказала, что родня правителя вся с прибабахом. Зачем это тебе?» «Решила завести выгодное знакомство при дворе?» Мальчик словно прочитал мои мысли. «Да, решила». Не стала кривить душой. «Но не выгодное, а взаимовыгодное. У тебя, как я посмотрю, тоже тут друзей нет. Иначе не болтался бы со мной по крышам» а плясал бы с девчонками там, в зале. Или обсуждал политику и военное дело с мальчишками. Но ты один. И я, несмотря на наличие сестренок и брата, одна. Последняя выделила особенно и заметила, что Тира это задело. Мне даже показалось, что он примерял на Анну свои чувства. Зная, каково это быть одиноким, решал, может ли добровольно обречь на то же самое другого. Так как молчание затянулось, Я решительно протянула ему свою пятерню для рукопожатия. Он нехотя подал мне руку, но в глаза при этом смотреть не стал. «Так и быть. Если понадобится помощь, сообщи», — сказал он чуть ли не себе под нос. «Но не потому, что я намерен дружить с тобой, а просто потому, что у девчонки слабый пол. Вам без поддержки сильного никак». «А ты стал бы силач?» — улыбнулась я, но вовремя себя одёрнула. Откуда ему было знать, что в данный момент он говорит с той, что старше него лет на десять, как минимум? «Спасибо, высший по имени Тир. Я запомню твою доброту». Ветхая дверь на крышу открылась, и на площадку вышел уже знакомый мне высоченный амбал Марлоу. Этот дьявол служил семье правителей Коруны. Был у них вроде как вместо дворецкого. Но сейчас походил явно не на одного из них, а на машину для убийств» судя по описанию в книге он обладал недюжинной силой и скоростью эдакий рэмбо в мире магов господин тот кого мальчик назвал когда то марлоу поклонился и вопросительно посмотрел на меня все в порядке у меня случился приступ но она снова не глядя на меня просто ткнул в мою сторону пальцем тир помогла поэтому пусть идет обещание никому не говорить я от нее получил проводи гостю в больный зал «Как пожелаете». Здоровяк схватил меня в охапку и понес в направлении выхода. И как я не брыкалась и не протестовала, опускать он меня не собирался. «Эй, Тир!» – выкрикнула я парню, что стоял к нам спиной и очень старался не оборачиваться. «Сообщаю, нужна помощь!» Эти слова вынудили его все же посмотреть на меня. «Марлоу, поставь гостью на пол, она пойдет сама», – отмахнулся Тир. «Да нет, пусть уж несет, я удобно устроилась», – ошарашила Сероглазова своим ответом. И он, и его слуга молчали. Второй только плечами пожал, слегка подбрасывая меня тем самым вверх. «Я хотела попросить тебя не говорить принцу о том, что мы теперь, ну... Ты понимаешь, да?» После этого Марло все же опустил меня на пол и посмотрел как-то странно, будто я сморозила глупость. А затем вопросительно на своего господина понимаю тир впервые за все то время что я как анна васильева его знала улыбнулся а потом расхохотался да так заразительно что я и сама принялась посмеиваться идите и парень махнул рукой продолжая хихикать спасибо тебе захотелось еще раз обнять его в благодарность не такой он все таки колючка каким показался с самого начала но я сдержалась развернулась на 180 и пошла следом за Марлоу, обратно в больный зал, где случилось то, после чего путь во дворец Харлоком был заказан на пару лет так точно».